Думаю, ты узнаешь себя во многих моих воспоминаниях. Но эти воспоминания и размышления не только для неудачников, для повергнутых во прах, для угнетенных масс, жаждущих свободы, а не для всех, кто хочет лучше понять самого себя, родителей, друзей и будущее. Это понимание важно не только для подростка, оно будет столь же ценным, когда ты вступишь во взрослость и встретишься со многими схожими ситуациями и людьми. Я не хочу нагонять на тебя тоску, но вся наша жизнь – это школа. Ты узнаёшь, что и работа очень похожа на школу. Только теперь роль учителя исполняет босс. И как и в школе, ты встретишься с людьми принадлежащими к различным типам: лидеры, ведомые, тупицы, пежоны и модницы, зануды. Разница лишь в том, что став взрослым, ты будешь чуть более свободным и, надеюсь, станешь лучше понимать, что ты есть и что тебе нужно от жизни. Вопрос: а что если родители наткнутся на эти мои записки? Наводя порядок в твоей комнате. Во-первых, они, возможно, станут запирать на ночь дверь твоей спальни. Во-вторых, они может быть повысят сумму, выделяемую тебе на карманные расходы. И они, это уж точно, перестанут совать нос в твою комнату и твердить, чтобы ты поскорее разобрал все свои завалы. Отдавая тебе отчёт о том, что у меня э, странноват и внешний вид, и музыка, которую собираются играть моя группа, тоже достаточно дикая на родительский вкус. Я так и вижу, что они собираются где-нибудь в уголке. И в полголоса. Это Диснайдер написал книжку против родителей. Это подрыв власти. В курсе выживания для подростков я действительно бываю порой слишком строг по отношению к родителям. Поскольку я сам отец, я понимаю их проблемы. Но с другой стороны, понимаю, что и родители задолжали детям любовь, понимание и ответственное поведение. Да, я подрываю власть, но для меня власть... Это кто-то или что-то, что ограничивает человека, препятствует развитию личности, мешает относиться к себе с уважением. Такой властью могут быть взрослые, но довольно часто такой властью оказываются люди одного с тобой возраста. Ты можешь читать курс выживания для подростков вместе с родителями, чтобы помочь им лучше понять тебя и твой мир, который очень отличается от миром, в котором росли они. Если на то пошло, этот курс не предназначен для семейного чтения. Он для тебя. Пи-эс. Не стоит благодарностей. Мне за это заплатили. Часть первая. Ты. Для тебя пришло время поставить за себя. Ты должен поступать так, как считаешь нужным. Забудь о моем, забудь о фирме. Потому что у каждого свой путь. Не важно, что думают другие. Важно, что ты сам думаешь о себе. Но ты никогда не пойдешь ко дну. Просто делай то, что ты хочешь сделать. Песня Как стать номером 1 группы Twisted Sister. Эти чёртовы добрые старые денёчки. Это же лучшие годы в твоей жизни. Как часто ты слышал эти слова? При этом родительский перст грозно раскачивался у тебя перед носом. Особенно часто ты слышал их, когда был в поггнейшей депрессии. И это лучше, думал ты. Значит, станет ещё хуже. Знаешь ли ты старый максимум? Молодость не вечна. А на чертовски справедливо. Разве не поразительно, что подростки дрожат от нетерпения поскорее стать взрослыми. Взрослые улыбаются, заслушав школьный звонок, и с лёгкой завистью вспоминают беззатежные дни своей юности. И чем старше они становятся, тем счастливее их воспоминания о времени невинности. Время такое безмятежное по сравнению с их взрослыми настоящими проблемами. "О да", говорят они со вздохом. "То были старые добрые денёчки" но только не для меня. С годами жизнь становилась всё лучше и лучше. И если я оглядываюсь назад, то только для того, чтобы извлечь из прошлого уроки. Слишком пристальный взгляд в прошлое мешает двигаться вперёд. Я вырос в самом сердце страны Сабарбии, квартал Болдин на Лонг-Айленде, получая съездыт Нью-Йорка. Тогда я был не иди А Даниэлом Снайдером, длинным, чересчур чувствительным мальчиком, который часто пускал слезу. А поводов до слёз и вполне серьёзных было предостаточно. Дома я не ладил с родителями. Родители об этом не знали. В школе я был изгоем. Мне не нравилось ни то, как я выгляжу, ни то, как я веду себя. Временами я ужасно страдал от одиночества. Знаете, что поддерживало моей жизненной силой? Очередная серия Автострады звёзд, которая шла по пятницам. Да-да. Пиком моей тогдашней жизни было еженедельное часовое шоу. Друзей у меня было немного, а девочек вообще не было. Так что по субботам и воскресеньям я слонялся по дому, а с понедельника начинал считать дни, что осталось до автострады звёзд. Погано, да? Потом стало ещё поганее. Телестудия прекратила это шоу. Вот такие у меня по большей части воспоминания. Грустные и какими бы банальными ни были те события, они врезались в память. И кажется, что это происходило вчера. Я помню каждую минуту, каждую мельчайшую деталь.